Ведение переговоров на международном уровне. Будь сильным, если можешь. Будь хладнокровным. Это уж непременно. И запасись безграничным терпением. Никогда не загоняй противника в угол и всячески помогай ему сохранить лицо. Бэзил Лидлгард. Как медиатор, я верю в то, что любой конфликт, вне зависимости от его причин и масштабов, можно решить путем переговоров начиная от урегулирования конфликта поссорившихся друзей и заканчивая развязанной войной между государствами. Ведь в конечном итоге все войны рано или поздно заканчиваются переговорами и перемирием. Даже если состоялась победа одной из сторон, происходят переговоры об условиях капитуляции, выплате контрибуции и так далее. Международное право и международная политика, пожалуй, являются самой уникальной, сложной, благородной и, наверное, самой перспективной сферой для того, чтобы применять и использовать свои лучшие переговорные качества, знания, навыки и умения. Поэтому я очень внимательно слежу за переговорами, которые проходят на площадках ОБСЕ, ООН, различных комиссий а также двусторонними и многосторонними переговорами по урегулированию различных конфликтных ситуаций на высшем уровне. Например, внимательно слежу за обсуждением современных вопросов, касающихся Сирии, Ирана, Северной Кореи, переговорами между США и Китаем, связанными с торговыми войнами, и иными переговорами, стоящими на повестке дня на международном уровне. С этой точки зрения очень интересно следить за тем, как работают дипломаты. Ведь работа дипломатов заключается не только в том, чтобы собирать информацию и представлять интересы государства, а прежде всего в активном участии в переговорах, мониторинге окружающего пространства и происходящих в нем событий, взаимодействии с группами и лицами, которые могут влиять на международную ситуацию. Знание юридической конфликтологии и опыт в медиации серьезно помогли мне на государственной службе и в политической жизни, потому как эти методики зачастую более применимы для переговоров, которые ведутся например, на международном уровне. Мне довелось принимать участие во многих переговорах в различных высоких инстанциях. Например, в 2010 году пришлось проводить многодневные тяжелейшие переговоры в Финляндии. В то время я занимал должность уполномоченного по правам ребенка менее чем полгода. В Финляндии произошла очередная трагедия с русско-финской семьей. Как потом выяснилось, подобных историй было множество. В этой семье мама была гражданкой Российской Федерации, отец финн. Его сын Роберт Рантала, которому на тот момент было 6 лет, пошел в школу и не вернулся. Выяснилось, что он был заочно изъят из семьи органами опеки города Турку. Это решение было принято из-за того, что мальчик в школе пожаловался на то, что мама заставляла его делать домашнюю работу, кричала на него и ударила. На этой основе выросло ювенальное дело. Дело развивалось по худшему сценарию, потому что к моменту, когда все узнали о произошедшем, родители уже были заочно лишены родительских прав, так как в странах с развитой ювенальной юстицией, таких как Финляндия и Норвегия, все эти процессы проходят довольно быстро и заочно. Роберт находился в приюте, откуда его в скором времени должна была забрать новая семья. Но мама Роберта Инга была очень энергичная женщина. Она подняла шум, привлекла внимание журналистов к сложившейся ситуации, а обратилась с письмом к президенту России, и мне было поручено разобраться в этом вопросе. На следующий день я вылетел в Финляндию и из Хельсинки на машине отправился в город Турку. Город Турку довольно крупный, стоит на море. Половина населения работает на судоверфях, где строятся и обслуживаются корабли. Первым делом приехал в дом семьи Роберта. У семьи был стандартный дом: два этажа, несколько комнат, большая гостиная, у ребенка своя отдельная комната. Поговорил с родителями и выслушал их версию. Проблема заключалась в том, что финские власти отрицали возможность переговоров и изменения принятого решения. Тем не менее, под давлением СМИ и моего положения как представителя президента РФ мне предоставили возможность встретиться с должностными лицами, предложили выбрать, с кем я хотел бы пообщаться. Нужно было проанализировать ситуацию, выбрать нужных людей и принять решение, с кем пытаться вести переговоры, кого привлечь. Для принятия верного решения нужно было разобраться в системе. Решение об изъятии ребенка – принимает городская служба опеки города Турку, которая подчиняется муниципалитету. При этом даже мэр города не имеет сильного влияния на эту службу, может лишь частично координировать ее деятельность. В городской службе опеки города Турку есть глава которая подписывает все акты, а также три специалиста, которые дают оценку ситуации в семье и делают выводы о необходимости изъятия ребенка или возможности оставить его в семье: психолог, педагог и социальный работник. Конечно же, необходимо было ознакомиться с материалами, которых, к сожалению, в нашем распоряжении было не так уж много. Были комментарии мамы Роберта, очень отрывочная информация от финских официальных лиц, потому что финны не дают комментариев по отдельно взятым делам. Можно сказать, что полноценной картины не было, были лишь отрывочные сведения о ситуации. Поэтому в сложившейся ситуации я шел в темную комнату искать черную кошку, совершенно непредсказуемые обстоятельства. Через наше посольство были осуществлены запросы на мою встречу с президентом Финляндии, ее помощниками по юридическим и международным делам, с министрами юстиции, социальной защиты, здравоохранения, мэром города Турку и главой городской службы опеки. В Хельсинки были намечены две встречи: с министрами и с президентом и его помощниками. Министры собрались все вместе. Также они пригласили представителя органов опеки, которая принесла толстенный том «Дело семьи Ронтала, в котором было более 300 страниц, подробное изучение которого могло занять несколько дней. Сперва я учтиво выслушал официальную позицию финов. Их позиция сводилась к тому, что ничего незаконного в своих решениях в данном случае они не находят. Ситуация типичная. Десятки тысяч детей изымаются таким образом из семей, которые, по мнению финских властей, недобросовестно выполняют свои родительские обязанности. На просьбу ознакомиться с материалами дела ответили, что никому никогда не показывают подобные документы. Но в качестве исключения и из уважения позволят при них ознакомиться с ними. Стоит отметить, что в то время был период довольно плотного, конструктивного и обоюдовыгодного политического диалога между Россией и Финляндией. Намечался визит президента Российской Федерации в Финляндию. Несколько раз их президент уже побывала у нас. И я использовал этот политический фактор для оказания небольшого давления на финскую сторону. Говорил о том, что мне было дано специальное поручение президента России разобраться в ситуации и урегулировать ее, и мне бы не хотелось, чтобы данный вопрос стал политическим и встал в повестку дня встречи глав государств на высшем уровне. Предлагал решить все на профессиональном уровне. Мне ответили, что вопрос уже решен. Ни о каком пересмотре речи быть не может. Указали на количество нарушений, выявленных в семье на протяжении нескольких лет, на случаи, когда семья попадала в поле зрения полиции и социальных служб. Выяснилось, что расследованием и анализом конкретной ситуации никто не занимался, а решения принимали на основе уже имеющихся доказательств и документов. Я осмотрел внимательно документы, увидел рапорты полиции, показания соседей, документы органов опеки. Материалов было много. Я понимал, что этот том давит на это дело, на семью и ребенка, при этом не видел в их глазах ни сочувствия, ни понимания, ни желания идти мне навстречу. Они формально выполняли дипломатическую миссию пообщаться с представителем президента России. Тогда я сказал: Уважаемые дамы и господа, я 20 лет работал адвокатом, и когда мои великие и прославленные коллеги давали мне советы о том, как следует работать с делами, говорили, что любое полученное дело, какое бы тяжелое и страшное оно ни было, нужно начинать изучать с конца. Поэтому предлагаю вам поступить следующим образом. Начнем изучать с конца и дадим этой семье написать новую страницу в их жизни, дадим им еще один шанс. Взял том дело, перевернул его и открыл последнюю страницу. Они были очень удивлены, повисла напряженная пауза. Это было необычное предложение. Я предлагал забыть все, что было до этого, потому что это уже история, но семья существует, родители молодые, маленький ребенок, который постоянно просится к маме, необходимо предоставить еще один шанс. Конструктивного ответа, к сожалению, сразу получить не удалось. На очереди был визит в президентский дворец. В президентском дворце меня встретили два помощника президента. Я увидел, что президент Тарья Халанин в спешке собирает вещи. Она поздоровалась и сказала, что не сможет поучаствовать в переговорах, так как срочно уезжает в заграничную командировку с визитом на высшем уровне уверила в компетентности своих помощников. Переговоры с помощниками президента Финляндии продолжались около трех часов. Они очень внимательно выслушали мою позицию. Я говорил о том, как наша сторона видит сложившуюся ситуацию, о том, что мы боремся за сохранение семей, что во всем цивилизованном мире лишение прав является исключительной мерой, и ребенок должен воспитываться в семье попытался объяснить, что обиженный ребенок, что бы и кому он ни говорил, все равно любит своих родителей и всегда хочет домой, ведь он не просил в школе, чтобы его забрали и отдали чужим людям. Он пожаловался, рассказал о своей обиде. Это быстро прошло, а он уже почти месяц находится в приюте. Просил о встрече с Робертом. Мне начали задавать вопросы о моей адвокатской деятельности, В фактах моей биографии. Было видно, что они подготовлены, собрали обо мне информацию, пытались увести от основной темы. И в этот момент мы получаем новость. Мать выкрала Роберта из приюта. Ребенок плакал и просился к маме, поэтому под давлением наших дипломатов и СМИ им разрешали видеться по 20 минут в день. Во время очередной встречи она поговорила с Робертом и ушла, не закрыв дверь. Роберт собрался и убежал за ней. Она встретила его дома, забаррикадировала вход, позвонила журналистам. К дому стягивались российские и европейские СМИ, полиция, представители городской службы опеки иных социальных служб. Я созвонился с Ингой Рантала по телефону, сказал, что скоро приеду. Встреча в президентском дворце была прервана, и я срочно отправился в Турку. Приехал к дому, вошел. Увидел, что семья счастлива. Мальчик играет в железную дорогу, которая была проложена через всю квартиру. При малейшем упоминании о приюте Роберт начинал плакать и говорил, что никуда не пойдет. Любит своих родителей и хочет жить с ними. Родители тоже со слезами на глазах проживали все эти моменты. Социальные службы постоянно звонили и требовали отдать ребенка, на что получали отказы. Полиция при этом боялась штурмовать дом, потому что на них были направлены камеры мировых СМИ. За обстановкой пристально следили во всем мире. Я пообщался с главой муниципальной опеки и взял на себя ответственность за ребенка и его безопасность, гарантируя, что с ним ничего не случится и что завтра мы явимся к 16:00 в службу опеки. Они отвели свои войска и даже полиция уехала. На следующий день состоялась встреча с мэром города Турку. На ней присутствовали мэр, вице-мэр, генеральный консул консул, переводчик и глава органов опеки. Встреча проходила в кабинете мэра. В ходе обсуждения я спросил у мэра: "Господин мэр, скажите, пожалуйста, наказывали ли вас в детстве родители? Били вас?" Я увидел, что мэр задумался. Ему было стыдно соврать, и он признался, что его били. Тут же вице-мэр, пожилой серьезный мужчина, говорит: "Слушайте, я жил в деревне, И меня за малейший проступок всегда наказывали и били. Генеральный консул тоже говорит: "И меня били в детстве ремнем. Консул-девушка признается, и меня. Молчала лишь глава органов опеки. Ничего не стал я у нее спрашивать, все было понятно. Я сказал: "Меня тоже в детстве наказывали и иногда били". Представьте, если бы всех нас когда-то в соответствии с вашими мерками и законами забрали из наших семей, Что бы из нас выросло, сидели бы мы сейчас здесь, занимали бы мы эти высокие и почетные посты. Прошу вас, попробуйте поставить себя на место ребенка, которого вы лишаете возможности воспитываться в родной семье, родителей, которых вы лишаете права воспитывать своего ребенка». Речь произвела впечатление. Я понял, что в этот момент стал близок к тому, чтобы перехватить инициативу в переговорах, и могу начинать диктовать свои условия, продавливать наши интересы. Все молча сочувственно кивали, сказать им было нечего. Тогда я предложил после обеда собраться в здании органов опеки, пригласить специалистов и еще раз подробно посмотреть на все обстоятельства дела, изучить их, взвесить все за и против рассмотреть доказательства как обвинительные, так и оправдывающие, проанализировать все варианты развития событий и принять коллективное справедливое решение. Глава органов опеки стала говорить, что это недопустимо, что ребенка нужно вернуть и прекратить все эти разговоры. Я сказал: "Предлагаю все еще раз рассмотреть, обсудить и принять решение". Я не буду оказывать на вас давление. Вы должны понять, что мы решаем то, как сложится жизнь этой семьи. Если мы придем к выводу, что ситуация настолько плоха, что ребенка действительно необходимо изъять из семьи, то я сам приведу Роберта к вам. Мне удалось убедить провести еще одну встречу. Я перехватил инициативу В отделе городской службы опеки города Турку переговоры должны были пройти в кабинете, в котором стоял овальный стол. С нашей стороны, помимо меня, в переговорах участвовали генеральный консул, консул и переводчик. С их стороны глава органов опеки и три специалиста. С каждой стороны по четыре человека. Мы зашли в кабинет. Я предложил сесть по разные стороны овального стола. Все сели. Я взял стул и поставил его во главе стола. Использовал такой психологический прием, чтобы усилить нашу позицию, окончательно захватить инициативу. Подобным жестом вы можете показать, что именно вы будете руководить процессом. Затем я подошел к двери кабинета и запер его изнутри. Сделав эти сильные с психологической точки зрения жесты, я сказал собравшимся Большое спасибо, что согласились обсудить возможные варианты решения ситуации. Простите за то, что я нас запер, но я хочу предложить вам не выходить из этого кабинета до тех пор, пока мы не примем справедливое решения. Подумайте, мы с вами сейчас будем говорить не о бумажках, протоколах, актах, заявлениях и рапортах. Мы будем говорить о жизни ребенка, о благополучии семьи. Они недоумевали, были недовольны, но молча принимали это, потому что финны воспитанные и сдержанные люди. Мне удалось воспользоваться и этим. Далее последовали четыре с половиной часа тяжелейших переговоров. Стоит отметить, что подобные действия могут помочь вам усилить вашу позицию, но стоит помнить, что для того, чтобы выступать в роли сильной стороны и демонстрировать это, Необходимо заполучить первоначальное превосходство еще до использования этих психологических приемов, а также изучить ваших оппонентов и спрогнозировать их возможную реакцию. Я понимал, что как только я упущу инициативу, все перевернется. Они предложат закончить, будут ссылаться на уже принятые решения, поймут, что они на своей территории и вообще не собирались вести никаких переговоров. Изначально была лишь договоренность, что они из-за хороших отношений между государствами, в связи с активным обменом визитами и ростом деловой активности между РФ и Финляндией, покажут мне документы, объяснят ситуацию. Никто не думал, что им придется вести переговоры и отстаивать свое решение и убеждение. Но так как удалось перехватить инициативу, нужно было идти до конца. Моей целью было вызвать сомнение в правильности принятого органами опеки решения, поэтому нужно было в подробностях узнать о действиях органов опеки, которые предшествовали принятому решению об изъятии ребенка и лишении его родителей прав. В процессе разговора я опросил специалистов: психолога, педагога и социального работника. Все они были похожи на отрицательных персонажей из детских сказок. Выяснилось, что ни у кого из них не было своих детей и семей. Их оправданием было то, что они посвятили свою жизнь службе в органах опеки и чужим детям. и Им было некогда заводить свои семьи. Надо понимать, что у женщины без семьи и детей совсем другой взгляд на семейные конфликты. Им может быть трудно понять всю специфику этих взаимоотношений. С главой органов опеки к тому моменту мы общались уже третий день. Строгая, но приятная женщина. Первым документом, на котором мне хотелось заострить внимание, был акт, подписанный всеми тремя специалистами. Это важнейший документ, на основании которого выносилось решение об изъятии ребенка из семьи и лишении родительских прав. Я попросил всех трех специалистов объяснить свою позицию и уточнить Почему они приняли решение подписать этот акт? Педагог ответила, что основанием для подписания послужило предположение о том, что ребенок не может проживать в этой семье, так как условия проживания были ненадлежащими и ребенок подвергался домашнему насилию. Однако выяснилось, что она даже не общалась с родителями, не была в доме А всю информацию ей удалось получить из пятиминутного разговора с шестилетним ребенком в приюте. Социальный работник сказала, что у ребенка нет места для занятий. Он подвергается ущемлению прав. Его наказывают и насильно заставляют что-то делать. При этом также выяснилось, что в доме она не была сказал ей, что я был лично в этом доме. Прекрасный дом с двумя этажами и четырьмя комнатами. Отдельная детская комната, где ребенок делает уроки. Там стоит компьютер, повсюду игрушки и абсолютно никакого притеснения. В разговоре с психологом тоже выяснилось, что она нигде не была, ни с кем не разговаривала, подписывала акт на основании ранее поступавших жалоб. При этом никаких мер не предпринималось, не проводились беседы, тренинги, не было попыток улучшения климата в семье, потому что на их участке было много семей, и они не могли предложить помощь всем. Таким образом, в ходе переговоров удалось поставить под сомнение обоснованность проставленных на акте подписей специалистов, соответственно, и легитимность принятых на основании этого акта решений об изъятии ребенка и лишении его родителей родительских прав. Все это время, пока я опрашивал специалистов, глава органов опеки пыталась вступить в разговор, прервать череду моих вопросов. На все ее попытки я вежливо просил позволения закончить начатый диалог, выбрал немного извиняющийся тон, при этом призывая завершить начатое до конца. У нее не хватало силы воли прервать меня. Таким образом, мы пришли к выводу, что все специалисты, которые подписывали этот акт, принимали ключевое решение на основании которого ребенок был изъят из семьи. Делали выводы по косвенным сведениям и заочно. То есть произошло заочное лишение родительских прав, так как они вообще не знали о фактической ситуации, не пытались ее оценить, выслушать, помочь или иным образом поспособствовать благополучию этой семьи. Я сказал, что во всем цивилизованном мире решение о лишении родительских прав является исключительной мерой и принимается в судебном порядке. Это судебная процедура, а в сложившейся ситуации органы опеки фактически подменили собой суд. При этом отсутствовали открытость, состязательность, семье не дали никакого права на защиту. А ведь даже убийца имеет право на защиту и на адвоката. Заочно выносится судьбоносное решение, в основании которого лежат лишь личностные убеждения специалистов. Все это абсолютно несправедливо. В ответ я услышал пронзительное молчание. Инициатива была завоёвана окончательно. И Я вновь предложил дать этой семье еще один шанс начать все с чистого листа, дать возможность родителям мальчика доказать, что они достойны, что они сделают все необходимое для своего ребенка и сохранения семьи. На это глава органов опеки сказала следующее: Я согласна с вами, что расследование в отношении этого инцидента было проведено довольно быстро, а решение вынесено не совсем обоснованно. Мы со своей стороны предлагаем вернуть ребенка в приют и дать родителям возможность видеться с ним. Я возразил, что ребенок уже находится дома, ему комфортно. Он оправляется от последствий психологической травмы, связанной с нахождением в приюте в разлуке с родителями. И вновь отправлять его в приют это совершенно негуманное решение. Ребенок будет снова введен в стрессовое состояние. Мне удалось их убедить. Стоит отметить еще одну важную деталь. Ситуация разворачивалась на фоне недавних событий 2007 года, которые также были связаны с конфликтом между Россией и Финляндией, касающимся прав ребенка. Россиянка вышла замуж за финна, который был гораздо старше неё, родила ребенка, и когда муж стал вести себя грубо и неправильно по отношению к ним, она взяла ребенка, которому к тому моменту было 7 лет, и увезла его в Россию. После этого финский отец договорился с одним финским дипломатом, который выкрал мальчика, и в багажнике автомобиля увез его в Финляндию. Этого дипломата в Финляндии встречали как национального героя. Герой, который вывез ребенка в багажнике автомобиля подверг его смертельной опасности, вел ребенка в стрессовую ситуацию и рисковал его жизнью. Естественно, последовали дипломатические ноты, разгорелся скандал, потому как фактически это была контрабанда человека, ребенка. Тем не менее, Финские власти считали, что поступили правильно. В определенные моменты в рамках переговоров с финами, когда они пытались говорить о том, как нужно обращаться с детьми, этот контраргумент на их нападки был очень эффективен, потому что противопоставить им было нечего. Речь шла о совершении преступления, о создании условий, когда ребенок находился в опасности. Для них это был тяжелый контраргумент, И в любых переговорах нужно стараться обладать подобным джокером, золотой фишкой, которую можно припасти на самый крайний случай. Нельзя использовать подобные аргументы в первую очередь. Это ваш козырь. Припасите его на наиболее сложные моменты. Тем более оппонент прекрасно знал, что такой козырь есть. Далее мы пункт за пунктом начали составлять так называемый план счастливой жизни семьи Ронтала. Договорились о первом пункте: Ребенок остается в семье, будет ходить в школу и свободно возвращаться домой. Второй пункт: органы опеки предложат какие-либо меры поддержки благополучия семьи, например, предложат психологов, составят план действий. Третий пункт: Родительские права должны быть восстановлены. Этот пункт был утвержден, несмотря на то, что такой практики в Финляндии не было, но помогли призывы к цивилизованности и ссылки на мировую практику. Вот так, пункт за пунктом, было составлено итоговое решение. Дело оставалось за малым выйти к журналистам и сказать о принятом решении. Глава органов опеки категорически отказывалась, так как, согласно утвержденной политике, они не дают комментариев и не придают гласности частные дела. Но за нами следил весь мир. Все были в курсе проблемы, все желали узнать ее решение. Мы должны были выйти и показать пример того, как мы все будем выполнять разработанный нами план счастливой жизни семьи Ронтала. Она подумала: И под моим мягким нажимом согласилась лишь подтвердить те слова, которые мы скажем прессе. Мы вышли из отдела городской службы опеки города Турку, и под камерой я объявил, что мы договорились и приняли ряд решений. При этом сказал переводчику переводить все максимально категорично, чтобы утвердить силу нашей позиции и сказанных нами слов. Я перечислил основные положения, которые нам удалось согласовать. Родительские права будут восстановлены. Ребенок останется дома. Семья будет находиться под контролем в течение месяца, чтобы выполнить определенные условия. Семья обязуется не нарушать права ребенка. Мы, как официальные лица государств, выступаем гарантами успешного разрешения этой истории. Глава органов опеки подтвердила все сказанное мной. Таким образом был успешно завершён процесс долгих трехдневных переговоров, в результате которых был сформирован первый и единственный подобный прецедент. Удалось убедить изменить всю систему ради одного случая. Ранее никогда заочно принятое решение о лишении родительских прав и изъятии ребенка из семьи в Финляндии не отменялось. К сожалению, несмотря на положительный исход переговоров и достигнутые договоренности, реализовать до конца разработанный нами план не удалось, потому что началась негативная политическая реакция. В соответствии с договоренностями семья месяц находилась под контролем Но им говорили ужасные вещи, что их ситуация это исключение, что их подловят на нарушениях и лишат родительских прав. В итоге под таким давлением семья приняла решение уехать из Финляндии. В дальнейшем был ряд дел, связанных с изъятием детей из русско-финских семей. Некоторые из них были выиграны родителями, но в основном практика складывалась против них. Интересно, что после всей этой ситуации в разговоре со мной посол Польши в России попросил меня защищать польские семьи в Финляндии. Я ответил, что могу помочь только методически. То есть эта ситуация, за которой следили из многих уголков планеты, это переговоры на высоком уровне, благодаря которым мне удалось получить незаменимый опыт и признание. Еще одна сложная ситуация, которую пришлось решать на посту уполномоченного по правам ребенка, произошла в Доминиканской Республике. Ситуация была действительно ужасная. Российский гражданин, ребенок, был брошен своими приемными родителями в качестве залога за партию наркотиков. Пара усыновила ребенка в детском доме города Волгограда и использовала его как живой залог за наркотики, которые они перевозили из стран Латинской Америки. Позднее выяснилось, что они усыновляли его только с этой целью. Более того, когда они усыновляли ребенка в Волгограде, было совершено преступление. Документы были подделаны, и усыновление было незаконным. Впоследствии виновные были привлечены к ответственности. Пара отвезла очередную партию наркотиков, оставила ребенка в залог, а в Домодедово их арестовали. Они скрыли тот факт, что ребенок остался за границей. Им удавалось скрывать это до того момента, пока не возник еще один эпизод. Они уже были осуждены и отбывали наказание. И должностные лица, пересматривая материалы дела, случайно обнаружили, что, оказывается, у пары был ребенок, и его местонахождение сейчас неизвестно. Приемная мать раскололась и рассказала правду. Тогда меня пригласил начальник ФСКН и рассказал о сложившейся ситуации. Я стал поднимать документы, связанные с этой историей, и обнаружил что Министерство по делам семьи и детей Доминиканской Республики обращалось в наше Министерство образования с просьбой принять меры к возвращению ребенка. Представители нашего министерства ответили, что не занимаются частными случаями в отношении детей и не стали предпринимать никаких мер и даже сообщать куда бы то ни было о ситуации. Все эти документы были предоставлены президенту, и впоследствии те, кто занимался этим вопросом и был ответственен, лишились работы. В сложившейся ситуации была и еще одна проблема. Так как в Доминиканской Республике не было российского посольства, процесс поисков мальчика затруднялся. Выходом из ситуации было обращение в посольство в Венесуэле и достижение договоренности с консулом, который раз в месяц отправляется в Доминикану для урегулирования возникающих вопросов. Консулу удалось установить место, где находился ребенок, но Министерство Доминиканской Республики по делам семьи и детей отказала в просьбе передать ребенка нам, ссылаясь на официальный отказ от ребенка российской стороной в лице Министерства образования Российской Федерации. Вариантов было не так уж много: долгие судебные тяжбы и конфликт или попытка решить вопрос дипломатическим путем, путем переговоров. По совету консула я решил написать письмо президенту Доминиканской республики, в котором попытался объяснить проблему а также указал, что Доминикана не имеет права удерживать российского гражданина, так как у него есть законные представители в лице органов опеки государства, которые занимаются детьми, оставшимися без попечения родителей. Ответ пришел через несколько месяцев. В нем президент дал согласие на возвращение ребенка в Россию. В тот момент я был в командировке по Дальнему Востоку, находился на Камчатке. Пришлось экстренно вылетать в Доминикану. Обстановка в то время в Доминиканской Республике была ужасная. Нищета, преступность, много беженцев после недавнего землетрясения в соседней Гаити. Если говорить об уровне преступности, то примечательно, что у нашего корреспондента прямо во время репортажа с шеи сорвали и украли золотую цепочку. Стоит сказать, что на тот момент мальчику уже было 11 лет. Естественно, он уже забыл русский язык, говорил только на испанском. Предстояли переговоры в Министерстве по делам семьи и детей. Когда мы с консулом приехали туда, нас встретил министр, ее заместитель, директор приюта и педагог, которая была воспитателем мальчика последние несколько лет. Встретили нас, кстати говоря, не очень приветливо, и сразу посыпались претензии, касающиеся отношения Российской Федерации к своим согражданам, к детям. Естественно, припомнили то самое письмо, ответ Министерства образования, отказавшегося решать проблему. Была выбрана спокойная учтивая тактика поведения. Были принесены извинения от лица Российской Федерации и пояснение, что я, как уполномоченный по правам ребенка, не отвечаю за действия Министерства образования, и это письмо не является официальной позицией РФ. Объяснил, что я, как представитель президента России, приехал решать проблему. Аргументированно заявлял, что мы боремся за благополучие каждого ребенка, семьи и пытаемся помогать максимально обеспечивать защиту их прав. Аргументы, подкрепленные конкретными практическими примерами, являются наиболее эффективными. Например, в качестве аргументов нашей позиции по защите прав детей и семей были приведены реальные примеры того, как мы боролись за права семьи Ронтала в Финляндии. Помимо этого, На вопросы о будущем ребенка в России я заверял, что государство берет на себя полное обеспечение, что ребенок будет помещен в хороший приют. Министр смягчилась, признала, что не имеет права удерживать ребенка. но и передать его, не убедившись, что ему ничего не угрожает, она не может, поэтому предложила спросить, чего хочет сам ребенок. Перед тем как ехать навстречу, я заехал в магазин спортивного инвентаря и купил бейсбольную атрибутику: мяч, перчатку-ловушку, биту и рюкзак. Видел, что на видеосъемке дети в приюте играют в бейсбол. В присутствии всех мы подошли к ребенку. Он был замкнутый, было видно, что нервничал. Решил поговорить с ним сам. Говорил по-испански. Очень помогло, что когда-то работал в Испании и хорошо знал язык. Я познакомился с ним, начал рассказывать, что я из России и приехал, чтобы предложить поехать домой, в Россию. Мальчик нервничал, сомневался. Он немногое помнил о России, помнил снег и то, что он там родился. В конце непродолжительного разговора я спросил: "Не хочет ли он поехать со мной?" Он подумал и сказал, что хочет, а у самого слезы на глазах. Тогда министр спросил его о том, понимает ли он, что он уедет навсегда, что ему придется попрощаться с друзьями, педагогом, плача он отвечал, что хочет домой, в Россию. Я успокоил его, вручил подарки: мячик, перчатку, биту, кепку. Выяснилось, что у него даже не было никаких вещей. Мы купили их на следующий день, забрали его из приюта и выехали. Педагог поехала с нами. Нам пришлось ехать через всю страну остров более 500 километров. По дороге я рассказывал ему истории про Россию, расспрашивал, какие русские сказки он помнит, какие мультики он смотрел. Всячески старался возродить его связь с Россией, чтобы он меньше чувствовал оторванность. Уже на трапе самолета педагог вновь уговаривала его остаться. Он сомневался, переживал, но в итоге решил лететь со мной. Возможно, наши разговоры еще больше усилили его желание вернуться на родину. Конечно, первое время в России мальчику было тяжело. Он уже не помнил язык и в свои 11 лет учился по программе первого класса. С трудом считал и писал, но постепенно нагнал и все нормализовалось. Недавно видел о нем телесюжет. Он отслужил в армии, женился, живет в Москве, жизнь наладилась. Основная сложность этой ситуации заключалась в том, что мы прибыли в неблагоприятную обстановку. Нас не хотели встречать и вести переговоры, были настроены крайне отрицательно. Но в итоге в ходе переговоров удалось убедить власти Доминиканской республики пойти навстречу и решить проблему мирно, справедливо, соблюдая и защищая права и интересы ребенка гражданина Российской Федерации. Отдельное внимание стоит уделить взаимодействию с официальными лицами США по вопросам защиты прав детей. Когда произошла неприятная история с российским мальчиком, которого усыновила американская приемная мама, увезла его из России, а через полгода отправила его назад с билетом в один конец и запиской о том, что он ей не нужен. Я оказалось, что это был не первый случай, когда наших приемных детей, которые внезапно оказывались ненужными, граждане США буквально вышвыривали из Америки. Это было в апреле 2010 года. Я занимался этим делом, и тогда был очень остро поставлен вопрос: либо мы заключаем договор, который исполняется, либо прекращаем американское усыновление потому что такие случаи были больше похожи на рынок торговли детьми. В США были специальные организации, агентства, которые предоставляли услуги по усыновлению российских детей американским гражданам. Их представительства действовали во всех регионах России. Я видел ситуацию не только как юрист, но и просто как человек, который неравнодушен к судьбе своих сограждан, детей Ситуация была такова, что на протяжении всего времени существования возможности усыновления наших детей американскими гражданами так и не было заключено ни одного соглашения с США. По сути, можно было забрать ребенка из России, увезти в США и просто продать его. Приемные семьи платили от 35 до 100 тысяч долларов за усыновление русского ребенка, и приемные родители признавали это На этом наживались те же американские агентства по усыновлению и все, кто крутился вокруг этого бизнеса. Переговоры на расстоянии не давали никакого результата. Поэтому в 2012 году я и министр иностранных дел Сергей Лавров поехали на встречу с президентом США Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, которая тогда была госсекретарем США. Был составлен договор Он был подписан, но американцы не могли его исполнить. Когда я разговаривал с Клинтон, она сказала: "Вы адвокат? Я тоже была адвокатом. Мы понимаем проблему. Мы готовы подписать договор, потому что без него нельзя, но исполнить этот договор наша сторона, к сожалению, не сможет". Все органы, занимающиеся вопросами благополучия детей, находятся на уровне штатов, и нет единого федерального органа, который мог бы обеспечить контроль этих вопросов. Нами было предложено приложение к договору, которое представляло собой список 51 органа каждого штата и федерального округа, к которым можно обратиться за получением информации о российских приемных детях. Но выяснилось, что даже органы штатов не могли контролировать эти вопросы. Они не могли получить все необходимые отчеты, узнать, где находятся дети, получать иные важные сведения, а вывезено было к тому моменту более 100 тысяч российских детей. Проблема была очень острой. Более того, произошло более 20 случаев гибели российских детей по вине американских приемных родителей. Все это в конечном итоге привело к появлению так называемого закона Димы Яковлева. Сначала был введен мораторий на усыновление детей американцами, а затем и полное прекращение. Госдепартамент США был недоволен запретом усыновления. В 2013 году во главе делегации я отправился в Госдепартамент США для попытки урегулирования этой проблемы. Нас встретила помощница госсекретаря Джона Керри Сьюзен Джейкобс, специальный советник бюро по вопросам детства госдепартамента США. Помимо нее на встрече присутствовали руководители и заместители еще нескольких органов исполнительной власти США, отвечавшие за смежные с проблемой вопросы. Переговоры сразу начались с претензий к нашей стороне. Сьюзен говорила, что запрет усыновления российских детей американцами, принятие подобного рода законов это вопиющее ущемление прав и свобод. Я спокойно выслушал их претензии, услышал их позицию, а затем начал свою речь. Скольким государством США отдает своих детей на усыновление? Правильно, ни одному. Вы не отдаете детей А сколько стран за последние 20 лет отказались от сотрудничества и прекратили американское усыновление? Я вам скажу, на сайте Госдепартамента США есть табличка, вскоре ее убрали, из которой видно, что за последние 20 лет от сотрудничества с вами в сфере усыновления отказались 24 государства, в том числе из-за случаев жестокого обращения с детьми. Например, приемных девочек из Венесуэлы отправляли в притоны и Венесуэла прекратила американское усыновление. Даже развитые страны ЕС прекратили сотрудничество с США. Почему вы молчите про это? Почему такое возмущение отказом России? Почему вы не отдаете своих детей, но при этом требуете, чтобы Россия отдавала своих? Я не спорю, что есть приличные семьи, где детей воспитывают, хорошо к ним относятся. Но я знаю случаи, когда в отношении детей совершались преступления. Видел многое. Например, в штате Монтана, на границе с Канадой, на ранчо содержались 63 российских ребенка, которые стали ненужны приемным родителям. Их сослали на ранчо, где к ним применяются неприемлемые воспитательные меры, нарушаются их права. Я сам был на этом ранчо и беседовал с местным прокурором и шерифом. Это их рассказ. Мы можем долго предъявлять друг другу претензии, но российский ребенок, усыновленный гражданином США, до совершеннолетия является гражданином Российской Федерации. Только в 18 лет он принимает решение, какое гражданство оставлять. До этого момента официальные представители Российской Федерации имеют полное право обращаться к нему, получать информацию о нем, оказывать помощь, если она ему нужна защищать его права, встречаться с ним. Но нам приходится сталкиваться с ужасной проблемой. Мы ничего не знаем о десятках тысяч детей, вывезенных из Российской Федерации. Об этих детях нет отчетов, нет никаких сведений о том, где они находятся. Консулов не пускают с визитами в семьи. Это нарушение обязательств и дипломатических норм. Вы постоянно говорите наши дети, ваши дети. Но если мы говорим о том, что дети сохраняют оба гражданства, то эти дети не наши и не ваши. Это наши общие дети. Так давайте же к ним так и относиться, совместно защищать их права, всячески содействовать их благополучию. И еще один момент. Я недавно смотрел данные по последней переписи населения США, и казалось бы, причём здесь это? Вы ведь знаете, что во время переписи национальность не указывается в паспортах, но вы имеете право идентифицироваться, написать о своем происхождении. Вы знаете, сколько человек граждан США написали, что они имеют русские корни. Население США немногим больше 300 миллионов человек, и более 100 миллионов американцев написали, что они имеют русские корни. Это ваша статистика, это ваша перепись. Выходит, что почти треть населения США имеет русские корни. Я заметил, что Сьюзен задумалась. Выяснилось, что у нее также есть корни из бывших республик СССР. Дед грузин, бабка латышка. Далее диалог пошел более конструктивно. Речь произвела впечатление, убедила и во многом изменила взгляд официальных лиц США на ситуацию. Мы договорились о сотрудничестве, решили идти навстречу друг другу в решении вопросов защиты прав детей. Нам передали списки по количеству детей, усыновленных и проживающих в США. Следующим шагом было поимённое раскрытие всех усыновленных российских детей и регулярное получение о них информации. Но далее все уперлось в то, что они сначала требовали возобновить усыновление а мы требовали сначала предоставить нам списки и начать раскрывать информацию о детях тем не менее конкретный этап переговоров был успешен удалось достичь как минимум предварительных договоренностей, выстроить конструктивный диалог